«Думаешь, они всерьез возьмут этого ребенка себе?» — спрашивает за ужином мама, на что лишь я пожимаю плечами. «А ты что думаешь, Мурат?» — поворачивается она к брату. «Мы думали о том, чтобы взять его к нам», — неожиданно говорит он, шокируя меня. «Что?» — выдыхаю я. «Ну а что? Дом у нас большой. Двое детей есть, третий будет в самый раз». Улыбается он, смотря на свою жену. Уверена, что именно я предложила это. У моей невестки было просто золотое сердце. Но, думаю, раз мама Шамиля хочет взять ребенка, вряд ли он сможет ей отказать. Да, Залай рассказала о своем горе. Грустно качает головой мама. Сегодня, когда мы наблюдали за этим ребенком через стекло, не думаю, что она откажется от своих слов. Я ещё долго думаю обо всём этом после ужина. С одной стороны, я безусловно рада тому, что у малыша будет свой дом. Ведь иметь любящую семью намного предпочтительнее, чем оказаться в доме малютки. Нет, я, конечно, знаю, что и там такой маленький ребёнок пробудет недолго. Его наверняка усыновят. Но всё же знакомые люди лучше, чем неизвестно кто. Но, с другой стороны... Мне так хотелось этого малыша для себя. Не знаю почему, но сегодня, когда я держала его на руках, во мне что-то дрогнуло. Даже к племяннику я не испытывала такой тяги. Словно этот ребенок был моим. И я должна была о нем позаботиться. Я, а не кто-то другой. Шамиль, мама, ты ведь понимаешь всю ответственность? Уже даже не надеясь, да и не особо хотя, чтобы она передумала, спрашиваю я вечером после ужина. «Этот малыш — подарок судьбы, Шамиль. Мы должны взять его». «Но будет сложно взять ребенка холостяку». Хмурюсь я, начав думать о тонкостях усыновления. «Так женись. Давно пора. Сколько ты еще будешь один?» Неодобрительно смотрит она на меня, Найдем тебе, наконец, девушку или, ну, может, кто есть у тебя на примете. Давай пока об этом не будем. Прошу я, не желая быть с ней резким. Сколько ей! Не говори о своем нежелании жениться. Все бесполезно. Я позвоню адвокату и попрошу начать подготовку к усыновлению. Ух, и упрямый же ты! Ну, весь в отца! Только и качает головой мама вставая с дивана и уходя в свою комнату. Я лишь вздыхаю на это и набираю номер своего адвоката, думая о том, как круто может поменяться моя жизнь с появлением в ней ребёнка. Но это хотя бы давало надежду на то, что мама согласится на переезд ко мне в Москву. «Я лишился зама, так что у меня просто запара», — говорит Мурат, когда я на следующее утро иду к нему в кабинет — И застаю просто заваленным документами. Хади с утра поехала в больницу. Поясняет партнер в ответ на мое удивление. «Я решил съездить вечером». Говорю я, удивившись, что красоточка опять отправилась в больницу. Вчера я был так взвинчен, что даже не стал ей писать. «Ну, отлично. Давай тогда поработаем до обеда. А потом я займусь своими делами». Кивает довольно Мурат. «Так мы и сделали». Разгребаем срочные вопросы, едем на объект и даже успеваем встретиться с проектировщиком, чтобы окончательно утвердить проект после внесенных изменений. После чего я, не выдержал, еду в больницу. Какой же ты хороший мальчик. Но знаешь, тебе все же надо имя. Хм. Слышу я бесшумно, отворив дверь. Ходи, сидит на кресле, прижимая малыша к своей груди. Нет, подожди он. Подождем, пока кто-нибудь другой тебе его даст». Помолчая в несколько минут, вздыхает она как-то грустно. «Кстати, а я тоже об этом думал». Даю я знать о своем присутствии. Девушка тут же подскакивает с места, крепче сжимая руки вокруг ребенка. «Ты меня напугал!» выдыхает она, вновь садясь. «Медсестра сказала, что ты тут с самого утра с ним сидишь». Прохожу я в палату и сажусь на кровать, стоящую у стены. «Да, врач мне разрешил». Говорит, что он крепкий малыш, несмотря на то, что родился недоношенным. Играя с его пальчиками, рассказывает Хади. «Меня до сих пор не оставляет страх той ночи», — признается она. «Мне словно каждую минуту надо быть уверенной, что он дышит». «Я понимаю. Киваю я, ведь сам чувствую то же самое». Вчера после ухода Хади мы с мамой долго сидели с малышом. Она держала его на руках, а я молча сидел рядом. Наверное, еще никогда я не был так благодарен Богу, как сейчас за то, что он сохранил эту невидную жизнь. «Вы возьмете его к себе?» — спрашивает она, прерывая мои размышления. «Да», — киваю я, — «и давай все же придумаем ему имя». Но не можем же мы все время называть его малышом. Какое пришло тебе на ум? — Неважно, — тушуется она. Имя должна дать твоя мама. Поверь мне, она будет не против. Улыбаюсь я, начиная оглядывать эту прелесть. Только сейчас заметил, как ей идет вязаное платье свитер сочного розового цвета. Даже странно видеть ее в чем-то настолько ярко. «Уверен?» — хмурится красоточка. «Ну не томи уже!» Он похож на Имрана. Пожимает она плечами, внимательно следя за моей реакцией. «Имран!» — пробую я имя на языке. «А что, мне нравится!» «Правда!» — улыбается девушка, становясь такой яркой, что у меня просто перехватывает дыхание. Не понимаю, как она это делает. Но никогда еще женщина так на меня не влияла. Рядом с ней я словно становился кем-то другим, сам себя не узнавал. Да, хорошее имя, так и назовем, киваю я. Слышал, малыш, у тебя теперь имя есть, тихонько смеется она. Какой же ты хорошенький, скоро подрастешь и вообще станешь красивым крепышом. Воркует она с ребёнком, пока я сижу и как последний полоумный роняю слюни. Последние дни были такими напряжёнными, что я как-то перестал обращать на неё внимание. Соблазнение красоточки отошло на второй план. Но сейчас, когда понял, что буду делать со свалившимся на меня ребёнком, мои мысли вновь вернулись к тому, на чём мы остановились в тот вечер в её кабинете. Меня просто потряхивало от желания вновь отведать вкус ее губ. И я... «А ты уверен, что тебе разрешат оставить его? Ты ведь не женат!» Хмурясь, говорит, она, прерывая мои сладкие фантазии, с ней в главной роли. «Женюсь, если понадобится!» Решаю я закинуть удочку и посмотреть на ее реакцию. Но, к сожалению, это не вызвало ни ревности, ни беспокойства. «Отлично!» Ему ведь нужны не только отец и бабушка. Рассуждает она спокойно, а мне просто хочется взять и встряхнуть ее, требуя ответов. Неужели ей действительно все равно? Я же хожу вокруг нее кругами уже который день, черт возьми. Как ее сердце может не екать? Считаешь? Пытаясь не выдать своего волнения, сижу сквозь зубы. Конечно. Любая девушка его полюбит. Он ведь такой замечательный. Я до сих пор не понимаю, как у той дряни поднялась рука, чтобы...» Схлипывает она и перекрывает глаза, пытаясь взять себя в руки. Одинокая слезинка скатывается по ее щеке, но она быстро вытирает ее ладонью. «Не хочу об этом думать», — качает ходя головой. «И не надо. Бог ей судья. Главное, что Имран в полном порядке и избавился от этой злой женщины, недостойной его, верно?» Сев перед ними на корточке, спрашиваю я, беря малыша за вторую ручку. «Верно!» Судорожно вздыхая и очищенно моргая, говорит девушка. Она выглядит такой ранимой и трогательной в этот момент, что я с трудом сдерживаю желание приласкать ее. Мне так хочется вновь увидеть ту улыбку, которая сияла на ее лице еще минуту назад. Но я понимаю, что если попробую дотронуться до нее... Ничего хорошего из этого не выйдет. Я, начинает она, но, встретившись с моим взглядом, внезапно замолкает. Не знаю, что она видит во мне, но я чувствую, как между нами тянутся невидимые нити. Стоит только протянуть к ней руку, и я... Ребеночку пора обратно!» — входит в нашу палату медсестра, прерывая момент — Хади тут же моргает и хмурится, словно очнувшись ото сна. «Пока, Имранчик. Тетя Хади навестит тебя завтра. Тоскливо прощается нас с ребенком, а меня весь оставшийся день не оставляет в покое мысли о том, как это неправильно — называть себя тетей».